изделие, которое отдала Безаку для продажи. Новый арест, осуждение и освобождение Мироновича. После таких показаний Семеновой Ашанин распорядился о новом аресте Мироновича. Вскоре его признали виновным в убийстве Сары и осудили, хотя свою вину он отрицал. Главным доказательством его вины были показания Семеновой. Адвокат осужденного подал кассационную жалобу на приговор суда. Уголовное дело по обвинению Мироновича было направлено на доследование, которое вскрыло новые обстоятельства убийства Сарры. Мироновича вновь освободили из-под стражи. Одним из таких обстоятельств было то, что Гирю, как орудие убийства Сары, в реке не искали. Поиски велись только на земле, в районе Тучкова моста. Вызванная на допрос Семенова опять созналась в убийстве Сары. Была назначена повторная судебно-биологическая экспертиза для установления происхождения пятен, похожих на кровь на кресле в котором обнаружен труп Сары, а также трещин на ее черепе. Пятна являлись засохшей кровью, принадлежащей Семеновой. Причиной смерти Сары была черепно-мозговая травма вследствие ударов, нанесенных овальным предметом. Волосы, обнаруженные в руках убитой и на ее юбке, оказались женскими и идентичными с волосами Семеновой. Алая лента. Спустя некоторое время к Ашанину пришел Сакс. «Я вот что принес», — сказал он и протянул следователю алую ленту. «Что это?» — не понял Ашанин. «Эту ленту обнаружил дворник на кухне квартиры Мирановича. Я доложил об этом следователю Ахматову, но тот отмахнулся». «Потом я все же оформил протоколом найденную ленду, представил ее Ахматову, но он меня обругал и не взял протокол», – пояснил Сакс. «Возможно, лента понадобится для дальнейшего расследования», – высказал он предположение. Следователь внимательно прочитал протокол помощника Пристава и предложил написать ему обстоятельный рапорт с объяснением, почему лента не была приобщена к материалам дела об убийстве Сарры. Когда Шанин закончил беседу с Саксом, в кабинет ввели Семенову, которая, увидев на столе алую ленту, радостно воскликнула. «Моя лента, откуда она у вас?» – спросила она следователя. «Садитесь, госпожа Семенова» предложил ей Ашанин. Почему вы уверены, что это ваша лента? Задал он ей вопрос. Я покупал ее в галантерейной лавке на Невском. Потом она где-то затерялась, и вот теперь у вас можно взять ленту позже, потом. Остановил ее Ашанин и дал поручение Саксу пригласить понятых. В их присутствии подозреваемая еще раз опознала свою алую ленту, о чем Ашанин составил соответствующий протокол. «Эта лента найдена на кухне квартиры Мироновича, сказал следователь Семеновой. «Ответьте, каким образом она там оказалась?» Семенова задумалась... Я заходила на кухню, где мыла руки от крови. Вероятно, там и потеряла ленту. Следователь внимательно посмотрел на алую ленту, на которой виднелись несколько пятен. Вероятно, кровь, подумал он. Надо обязательно отправить ленту на экспертизу. Семенова была профессиональной воровкой. Объектом кражи наметила судную кассу Мирановича. Продолжительное время изучала режим ее работы. В один из дней, воспользовавшись отъездом Мирановича, она вошла в помещение судной кассы, открыв входную дверь отмычкой,